Глава пятнадцатая Я выхватил меч, чтобы защищаться от марионеток, но Аристарх Петрович удержал мою руку и прошептал «Тише!» и на наши с Мосянем недоуменные взгляды добавил «Марионетки спят, не разбудите!» После чего взял свою лошадь за повод и подвел к забору. Пошарив рукой, он нашел в заборе скобы и, пробормотав «Надо же! Все, как он сказал!» привязал свою лошадь. Сделав нам рукой жест, означающий, что мы тоже должны привязать коней, отошел в сторону. Когда все три коня были привязаны, причем я привязывал на такой узел, чтобы его легко можно было развязать, мы повернулись к аристарху Петровичу. «Что теперь?» — едва слышно спросил я. Поглядывая на марионеток, адвокат подошел к забору и начал ощупывать доски, из которых он был сколочен. И вдруг доска под его рукой сдвинулась. В следующий миг я понял, что это не доска сдвинулась, А потайная калитка открылась. Аристарх Петрович приложил палец к губам, чтобы мы соблюдали тишину, и скользнул в образовавшуюся щель. Не нравилось мне это затея. Ох, не нравилось, но я не присутствовал при разговоре адвоката с хозяином гостиницы, поэтому не знал всех деталей. А адвокат не успел нас в них посвятить. Однако наличие армии марионеток говорило, что, скорее всего, мы на верном пути. Но опять же, армия марионеток осталась у нас в тылу. «Что ж, у меня в том мире бывали операции по освобождению заложников, и там решали все точность, разведданных и детальный план операции с учетом путей отхода. Здесь же план был только в голове у адвоката, и вопрос стоял в том, насколько мы доверяем Аристарху Петровичу. Я ему не доверял от слова совсем, ни одного дня, с того самого момента, как мы встретились в первый раз. Однако сейчас у нас была одна цель – Найти доктора и его помощницы, вернуть их к остальным членам экспедиции. Ну и с учетом того, что я ему зачем-то нужен, можно было предположить, что и мне вреда он не причинит. Но это не точно. Мусянь, похоже, тоже до конца не доверял адвокату. Я это видел потому, что он не спешил выполнять распоряжение адвоката и постоянно был на стороже. И держался рядом со мной, прикрывая от возможной атаки. Блин, нет ничего хуже, чем идти на опасное дело в таком составе. Мы вошли в калитку и оказались в саду, полном цветущих деревьев. Скорее всего, слив. Я даже не поверил своим глазам, потому что запах стоял волшебный. Но мы почувствовали его только, когда вошли внутрь. Снаружи никакого запаха не было. Магическая защита? А почему бы и нет? Видимо, калиткой пользовались, потому что от нее к дому была проложена дорожка. Она была вымощена стесанными камнями, плотно подогнанными друг к другу. И не просто лежащими близко, а уложенными так, что камни образовывали рисунок. Цветущие деревья, зеленая травка под ними и красивые дорожки. Все по фэншую. Даже странно было, что за забором стоит армия марионеток. Хотя именно армия марионеток не давала расслабиться. Адвокат двинулся было к дому, но я остановил его. — Аристарх Петрович, — позвал я его, — думаю, пришло время посвятить нас в ваши планы. Не хотелось бы влезть в ловушку. — Вы уже в ловушке. Мои внезапные гости, раздался насмешливый голос. Он шел со стороны дома. Мы быстро повернулись на голос. На дорожке около дома стоял мужчина с длинными распущенными волосами, заколотыми на макушке. Одет он был в длинный халат с широкими рукавами, но адвокат не был бы адвокатом, если бы не умел ориентироваться в быстро меняющейся обстановке, а также много и убедительно говорить. — Добрый день, дорогой хозяин, — начал он, выступая вперед. — Простите нас за то, что мы в столь поздний час нарушили ваш покой. Мы потеряли котика. Разве можно оставить бедное животное ночью в неизвестной местности? Прохожие сказали нам, что видели, как малыш перепрыгнул забор и проник на вашу территорию. Ну а раз повод столь мелкий, мы решили не беспокоить вас. Просто забрать нашего котика и потихоньку уйти, не причинив вам никаких неудобств. — Котика? насмешливо прозвучала в ответ да именно котика уверенно ответил адвокат рыжего такого котика раздался смех а потом прозвучало. хотите ваш котик тут как и другие нарушители докторы и две медсестры тоже видимо поисковая команда последние слова были произнесены с явной издевкой мы переглянулись не зная как поступить хотя о чем тут думать Нам не осталось ничего другого, как выйти на открытое место прямо к дому. Ведь было конкретно произнесено, что Валентин Демьянович с медсестричками тут. Пусть имена и не назывались, но слишком много совпадений. И тут же калитка позади нас распахнулась, и в сад повалили марионетки. Но они не кинулись на нас, нет. Они рассредоточились вдоль забора, отрезая нам обратный путь. «Такого хозяин гостиницы не говорил», — пробормотал Аристарх Петрович. оглядываясь то на марионеток, то на мужчину в халате, видимо, это и был кукловод. Нужно было срочно спасать ситуацию, и на этот раз вперед вышел я, соединив перед собой руки, как это делал Мосьянь. Я поклонился и сказал: "Добрый человек, я думаю, произошло недоразумение. Мы не желаем вам зла. Пожалуйста, отпустите нас и наших товарищей вместе с котом. Мы готовы заплатить вам за беспокойство." Того, что меня интересует, начал говорить хозяин дома. «У вас с собой нет». «Что же вас интересует?» поинтересовался я, уже понимая, что именно сейчас запросит этот урод. «Я не ошибся. У вас есть высокоуровневый демонический зверь, ставший человеком. Пусть он придет, и тогда я, возможно, убью вас быстро». Я выпрямился. «Это исключено. Вы сейчас же отпустите нас и наших товарищей, а также кота, и мы уйдем». Иначе не сердитесь, что мы будем грубыми. Хозяин дома дернулся, как от пощечины, и прорычал, указывая на нас пальцем. — Всякий мусор смеет мне указывать. Разорвите их. Марионетки тут же кинулись на нас. Вот только мы ждали их нападения. Я моментально расширил оболочку Духовного кольца, защитив Аристарха Петровича и Мосяня, и сказал. — Идемте в дом. Найдем доктора и остальных. У нас было два варианта — пробиться на выход, сесть на кони и бежать. либо все-таки попробовать освободить наших товарищей. Понятно, что мы решили попасть в дом, там найти доктора и других, а потом уже и об отступлении можно будет подумать. Так что мы, не обращая внимания на марионеток, беснующихся из-за того, что не могут нас достать, отправились прямиком к крыльцу. Мужчина в халате, ошарашенный нашей наглостью, несколько минут смотрел на нас, а потом завопил, как будто его режут. «Уничтожьте их! Я кому сказал?» Марионетки кинулись на нас с удвоенной силой. Вот только и мы на месте не стояли, продвинулись довольно близко к крыльцу. И тогда кукловод сам встал у нас на пути и начал делать руками пассы, словно собирал из воздуха что-то. И действительно, воздух у него между ладоней начал сгущаться все сильнее и сильнее, и вот уже раздалось гудение и пощелкивание. — Плохо дело, — прокомментировал Аристарх Петрович. — Он готовится использовать технику. Как думаешь, твоя защита выдержит? «А я почем знаю?» — ответил я ему, пытаясь обойти хозяина дома, чтобы в тот момент, когда он будет готов использовать свою технику, оказаться между ним и зданием, и желательно поближе к стенам или даже дверям. Не будет же он разрушать свое жилище. Во всяком случае, я надеялся на это. Зря надеялся. Как только воздух достаточно сгустился, потрескивающий от напряжения шар полетел в нашу сторону. Столкнувшись с моей защитной оболочкой, шар растекся по ее поверхности, причем потрескивание усилилось. А вот оболочка начала ослабляться. Стало понятно, что у нас совсем нет времени. Эх, жаль, нет рядом ребят. Мы бы сейчас могли использовать живу. Да, живы у меня одного было маловато, но у меня было кое-что другое. И я зажал в руке магический кристалл, наполненный черной ци. Все это время мы продолжали продвигаться к дому, а магия, которую использовал кукловод, продолжала съедать мою защиту. В тот момент, когда мы поднялись на крыльцо, оболочка пала, и я сразу же метнул в хозяина магический кристалл. Раздался оглушительный взрыв. Марионетки попадали, да и мы на ногах не устояли. И тут я почувствовал, что в меня полилась черная ци. Сразу стало понятно. Кукловод выжил. Ни марионетки же меня ненавидят. Мертвые чувства испытывать не могут. Ума не приложу, как ему удалось пережить такой взрыв. Но его ненависть к нам и жажда убить скакнули до небес. «Быстро, пошли в дом!» — скомандовал я. Нужно было как можно скорее найти наших, освободить их и слинять отсюда. И желательно до того момента, как я потеряю сознание от отравления черной ци. Давненько в меня не вливалось столько силы, порожденной чужой ненавистью и желанием убить меня. Мы заскочили в дом и захлопнули за собой двери. оставив кукловода и его марионеток среди цветущих слив. И не просто захлопнули двери, а забаррикадировали. Я, конечно, иллюзий не строил по поводу того, что внутри нас не ждет никаких опасностей. Ждет. И, думаю, немалое. Но от марионеток на некоторое время мы избавились. Я взамен взорванного магического кристалла взял еще один и начал сливать излишки ЦИ. Надеялся, что это поможет мне продержаться подольше. И естественно, я не сидел, а вместе с Мусианием и Аристархом Петровичем мы искали хоть что-то, что поможет нам найти наших. Какой-то проход в то место, где их держал кукловод. В двери, через которые мы только что вошли в дом, ударили чем-то тяжелым. И я, чтобы хоть как-то ускорить процесс, закричал: «Валентин Демьянович, где вы?» Ответом мне была тишина. Не в том смысле, что вокруг было тихо, нет. Грохоту хватало и от нас, и от марионеток. Они под руководством кукловода ломали входную дверь. Просто никто не откликнулся. Но я не отпустил руки, я снова заорал. А потом еще раз и еще, пока, наконец, не послышался отзыв. Естественно, мы ломанулись в ту сторону и увидели в боковом крыле неприметную дверь и за ней лестницу, ведущую вниз. Вопросов спускаться или нет, не стояло. Мы скатились по ступеням и оказались в комнате, наполненной тяжелым запахом крови и разлагающихся тел. Посреди комнаты стоял большой ровный стол, который более уместен был бы в прозекторской. то есть в помещении, в котором производится вскрытие трупов. Вдоль стен стояли шкафы, тумбочки, комоды или просто полки с инструментами, банками, склянками и разными приспособлениями, о назначении которых я мог только догадываться. Некоторые отделы в шкафах или этажерках были закрыты плотными шторами и к ним прикреплены листочки с написанными на них иероглифами. Когда мы прошли чуть дальше, то увидели большие клетки с чугунными решетками, внутри которых были подвешены на цепях с огромными звеньями разные люди, в том числе и Валентин Демьянович со своими помощницами. Шамана тоже нашли. Он сидел в отдельной небольшой клетке с тонкими белыми прутьями. Оставалось придумать, как открыть клетки и освободить людей от цепей. Вот только мы не успели ничего сделать, раздался особенно сильный грохот, и в дом ломанулись марионетки».